и уговор был скреплен рукопожатием. «Нужно наведаться в Эрмитаж», — сказал Фондорин, посерьезнев. «Забрать оттуда массу, он нам очень пригодится, и прихватить кое-какие необходимые вещи, например, д -д деньги. Отправляясь на операцию, я не взял бумажник».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 В антикварной лавке ваши сокровища охотно приобретут, но появляться в людных местах в нашем нынешнем виде рискованно. Итак, положение странное. У нас имеется б -б бриллиант стоимостью в невесть сколько миллионов, а мы не можем купить и куска хлеба. Тем более нужно наведаться в Эрмитаж. «Да как же это возможно!» Я приподнялся над кромкой поросшего травой берега. Вдоль всего пруда у поля выстроились цепочкой солдаты и полицейские. Тут все оцеплено. Да хоть бы мы и выбрались за оцепление. Идти через весь город среди бела дня немыслимо. Сразу видно, Зюкин, что вы совсем не знаете географию первопрестольной. Что это, по-вашему? Фондорин качнул подбородком в сторону реки. «Как что? Москва-река?» «А что вы каждый день видите из окон Эрмитажа?» Т -т -т «Такое мокрое, зеленоватое, медленно текущее по направлению к Кремлю. Придётся пойти еще на одно п -п преступление, хоть и менее громкое, чем похищение Орлова».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 чем для Романовых утрата Орлова. Ну-ка, дайте ваши трофеи Он бесцеремонно залез ко мне в карманы, выгреб монетки, положил их подли колышко, к которому была привязана латчонка, и слегка присыпал сверху песком. — Ну что, встали, садитесь. Да поосторожней, а то этот б -б броненосец перевернется. Я сел